Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, Департамент контрразведывательных операций. Стоя у окна в своем кабинете, Федор Иванович Кондратьев взирал на вечернюю Москву. Глядя на фигурки прохожих, снующих по улице, он в который раз поймал себя на мысли, что миллионы москвичей в этот час торопятся домой, и только он не разделяет этого естественного желания. После того, как от онкологии умерла его супруга, ехать в опустевшую трешку на площади восстания ему уже не слишком хотелось. Почти 40 лет они прожили с женой душа в душу, воспитали двух прекрасных детей и всегда гнали от себя мысли о том, что кому-то из них придется уйти раньше другого. Как и в большинстве счастливых семей, супруги Кондратьевы предполагали прожить вместе до глубокой старости и умереть в один день, а, возможно, и час». Но в жизни подобное происходит не так уж и часто. Рак груди развился у жены Федора Ивановича столь стремительно, что она угасла за каких-то несколько месяцев. Ошеломленный супруг даже не успел опомниться, так быстро все произошло. Больше половины жизни он отдал службе в контрразведке, научился упреждать самые коварные замыслы и атаки противников, но вот способа, чтобы самому уберечься от ударов судьбы, найти так и не сумел. С момента смерти жены единственными близкими людьми для Кондратьева остались сын и дочь, которые давно жили отдельно и наведывались к своему родителю строго по выходным вместе с внуками. А в будние дни он вынужден был коротать вечера в гордом одиночестве, листая книги из своей обширной библиотеки, которую он собирал не одно десятилетие. В последние дни он перечитывал повесть «Сотников» Василя Быкова, Одно из сильнейших литературных произведений, где речь шла о человеческом предательстве. Многие годы отработав в контрразведке, Кондратьев повидал множество предателей, этаких рыбаковых современного разлива. Хотя то предательство, которое описал в своей книге Быков и то, что распространилось на просторах России сегодня, заметно разнились. В войну люди чаще всего становились предателями из-за страха за собственную жизнь. А в наши дни ими больше движет жадность. В обществе, где культ наживы стал доминирующим, именно деньги стали главным фактором человеческого предательства. Мысли о презренном металле вернули Кондратьева к текущей работе. В частности, напомнили ему о шифротелеграмме от Максимова, которая пришла около часа назад из российского посольства в Каире и теперь покоилась в папке на его столе. Центр. Сегодняшняя встреча с заместителем резидента сирийской разведки Хафизом Раджихом оказалась плодотворной. Есть основания полагать, что совместными усилиями нашей и сирийской разведок нам удастся выйти на след Крота, агента ЦРУ, завербованного в Каире. На первом этапе предполагается запустить процесс проверки каирских отелей, где часть номеров арендована ЦРУ. Начать решено с отеля «Найл Хилтон», Место, где чаще всего останавливается заместитель ближневосточного резидента ЦРУ Саймон Янг, который, по нашим данным, может быть наиболее вероятным организатором вербовки. Учитывая, что вот уже несколько месяцев он безвылазно находился в Турции, где занимался подготовкой боевиков для заброски их в Сирию, его появление в Каире всего на 4 дня, 25-28 июня этого года, дает основания предполагать, что вызвано это было важными обстоятельствами, а именно участием в вербовке крота. Согласно предложенной нашими сирийскими коллегами схеме, предполагается выйти на службу безопасности отеля на одного из ее сотрудников с тем, чтобы при помощи денежного подкупа заполучить записи с камер видеонаблюдения, установленных на тех этажах, где расположены номера, принадлежащие ЦРУ. Для проведения данного этапа операции потребуется финансовая помощь в размере 40-50 тысяч долларов США. Максимов. В этот миг в дверь генеральского кабинета постучали, после чего на пороге возник Глеб Сергеевич Жмых, который вот уже больше суток в поте лица трудился над весьма непростой проблемой. Устанавливал круг лиц, из которых потом предстояло вычислить того самого крота, завербованного в Каире. Трудился жмых, естественно, не в одиночку, а при активном посредничестве сотрудников своего отдела, а также других смежных подразделений Департамента контрразведывательных операций. И, как понял Кондратьев, заметив лукавую улыбку, блуждающую по губам позднего гостя, кое-каких успехов ему, видимо, достичь удалось. «Чем порадуете, Глеб Сергеевич?» – жестом приглашая гостя сесть за стол, спросил хозяин кабинета. Поводов для большой радости пока еще нет. Все-таки времени прошло не очень много, но кое-что уже обрисовывается. Жмых присел на стул, положив перед собой папку с документами. Начну с самого начала. По запрошенным нами данным из пяти различных ведомств, сотрудники которых могут иметь доступ к информации о нашем военном и экономическом сотрудничестве с Сирией, речь идет о Министерстве иностранных дел России, Министерстве обороны, Объединение гособорон-ЭКС и двух наших конторах, внешней разведке и ФСБ. Пришли данные о тех сотрудниках, которые в интересующий нас период времени, июнь текущего года, выезжали по разным поводам за границу. Под поводами имеются в виду служебные командировки и отпуск непосредственно в Египет и прилегающие к нему страны. В общей сложности у нас получился список из 23 человек. Это первое. Второе. Мы вычленили из этого списка тех людей, которые в этом июне выезжали именно в Египет. Таковых оказалось пятеро. Жмых раскрыл лежащую перед ним папку и продолжил свой доклад, обращаясь уже к документам. Под первым номером у нас идет один из заместителей Департамента вооружений Министерства обороны – Эта структура отвечает за подготовку и реализацию программ и планов военно-технического сотрудничества с иностранными государствами по вопросам разработки испытаний, производства и поставок вооружений и военной техники. Георгий Семенович Росляков, 1955 года рождения. В столице Египта, Каире, он находился в служебной командировке, утрясал проблему с поставками в эту страну, наших зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М» и «Тор-М1». Период его командировки длился почти две недели, с 16 по 28 июня. Поскольку мы не знаем точных данных относительно времени вербовки «Крота», а вот здесь вы ошибаетесь, Глеб Сергеевич, прервал речь докладчика Кондратьев и протянул ему шифротелеграмму от Максимова. Прочитав документ, Жмых вернул его обратно, сопроводив это вполне резонным выводом. Значит, Георгий Семенович Росляков вполне может быть тем самым кротом, которого мы ищем. Но в таком случае таковым не суждено будет стать другой персоне из нашего списка, Игорю Нукзаровичу Кучелаве, 1961 года рождения, сотруднику того же Министерства обороны, который находился в Египте в служебной командировке в период с 3 по 18 июня. Жил, опять же, непосредственно в Каире. Он проходит в нашем списке под номером 2. В разговоре возникла пауза, которая понадобилась Кондратьеву, чтобы обдумать только что услышанное. Наконец он произнес. «Ну что ж, пока будем исходить из версии, предложенной Иваном Ильичем». И вашего Нукзаровича из числа подозреваемых временно исключим. Но, даст бог, версия Максимова окажется правильной». «Мне тоже так кажется», — согласился Жмых. «Все-таки Иван Ильич не зря ест египетский хлеб». «Думаю, в основном он налегает на шаверму и кюфту, о которых перед поездкой имел удовольствие вспоминать в разговоре со мной. Вы помните кюфту, Глеб Сергеевич? Эти аппетитные, обжаренные на решетке котлеты». «Побойтесь Бога, Федор Иванович!» — буквально взмолился Жмых. «Из-за свалившегося на меня объема работы я сегодня даже пообедать толком не сумел, а вы заводите речь о египетской кюфте». «Уговорили, убоюсь!» — улыбнулся Кондратьев, жестом приглашая продолжать доклад. Жмых ждать себя не заставил. Под номером три в нашем списке значится Юлия Андреевна Жолташ, 1976 года рождения. «Желтыш?» Мне кажется, эту фамилию я уже когда-то слышал. Если слышали, то речь идет об ее отце, Андрее Кузьмиче Жолтоше, генерале армии, бывшем заместителе министра обороны СССР. Сегодня ему за 90, он фактически инвалид, большую часть времени проводит в больницах. Вот и сейчас лежит в главном военном клиническом госпитале Минобороны в Лефортово. Он генерал какого рода войск? Авиации. Кстати, именно он и устроил свою дочь в Гособоронекс, который занимается поставками российского вооружения и техники за границу, в том числе и в Сирию. Трудится она там в должности старшего сотрудника. В Египет выезжала в отпуск, находясь там две недели, с 16 по 30 июня. Жила в Хургаде, это примерно в 6 часах езды от Каира, между городами курсируют туристические автобусы. Ездила одна, поскольку не замужем и бездетна. «В отпуск можно ездить не только с мужем или детьми, но еще с подругой или, на худой конец, с любовником», заметил Кондратьев. «Сведениями об этих людях мы на данный момент не располагаем, но работа в этом направлении ведется. Я тоже полагаю, что это действительно несколько странно – ездить в Египет одной. Если предположить, что именно Желтыш может быть кротом, то это очень удобно. Лишние свидетели в этом деле ни к чему. Что же из себя представляет эта Желтыша? У вас есть ее фотография или видеозапись? Пока только фотография, из личного дела. Жмых достал из папки карточку и передал Кондратьеву. Эффектная женщина, внимательно рассмотрев изображенную на фото даму, оценил ее Кондратьев. Такой особие в Египте, да еще одной, местные плейбои прохода не дадут. А может, она как раз и ездила туда, чтобы поохотиться на местных плейбоев, Сейчас это достаточно распространено среди женщин ее возраста. Секс-туризм называется. Ну что ж, именно это нам с вами, Глеб Сергеевич, и предстоит выяснить. Чем она занималась в Египте? Секс-туризмом или туризмом со шпионским уклоном? А вдруг это тупиковый путь? То есть, не уведет ли нас это желтыш в сторону? Ведь наши китайские коллеги в своем письме упоминали некоего российского гражданина, а не гражданку. Я думаю, что китайские товарищи не располагают точными данными о половой принадлежности крота и пишут о нем обобщенно, как о гражданине. Так что желтыш в любом случае следует проверить, кто у вас следующий по списку. Под номером 4 у нас значится Евгений Андреевич Безымянный, 1956 года рождения, работник Министерства иностранных дел России, его департамента Ближнего Востока и Северной Африки. В Египте был в служебной командировке, участвовал в конференции по проблемам энергетической безопасности. Сроки командировки с 19 по 29 июня. Вы забыли упомянуть, где проходила конференция. Извините, Федор Иванович, в Каире. Спасибо, продолжайте. Под номером 5 в списке фигурирует наш коллега, сотрудник службы внешней разведки Юрий Матвеевич Зорькин. 1978 года рождения. Работник отдела стран Ближнего Востока. Был в Египте на отдыхе с 11 по 25 июня. Проживал в шарм шейхе Это около 7 часов езды от Каира. Причем жил не один, а со своей супругой, Зорькиной Екатериной Петровной, 1989 года рождения. Давно Зорькин работает в лесу? С 1995 года. По службе характеризуется положительно по всем направлениям. Очень не хотелось бы, чтобы кротом оказался наш с вами коллега. Согласен, Федор Иванович. Лично я меньше всего склонен подозревать этого парня. Да и по срокам не очень стыкуется. Он уехал на родину 25 июня, то есть буквально в тот самый день, когда в Каире, как явствует из шифровки Максимова, объявился Янг. Значит, надо выяснить поминутно, когда именно он покинул Египет. Кроме этого, надо установить, ездили ли наши подопечные на экскурсии в Каир, если это, конечно, возможно. И еще, когда у нас будет следующий сеанс радиосвязи из Франкфурта. В последний раз они выходили в эфир в ночь с воскресенья на понедельник, значит, теперь выйдут через 5 дней, в ночь с пятницы на субботу. Надо проследить, где в это время будут находиться наши подопечные. Сделаем... Сколько, вы сказали, у вас человек в общем списке? 23. С вычетом пятерых остается 18. Как я понял, это люди, которые в июне выезжали за границу, но не в Египет, а в сопредельные страны, но под разными предлогами могли оказаться также и в Египте. Значит, надо проверить эту возможность, особенно уделив внимание тем людям, которые выезжали в страны, ближе всего расположенные к Египту, И именно в те сроки, о которых идет речь в телеграмме Максимова. Сделаем, Федор Иванович. Но в любом случае, этих людей мы с вами припасем на потом. Главное сейчас проверка тех египтян, о которых вы мне только что рассказали.